Когот вошел в полутемный чет-тагин. В глубине чернела меховая стена спального полога, пламя небольшого костра освещало морщинистое, как кора старого дерева лицо шамана, сидящего на китовом позвонке. — Я призвал тебя, когот, чтобы сказать важное, — начало мост после долгого молчания. Пламя костра отражалось в его глазах. — Я призвал тебя, чтобы объявить. Я хочу передать тебе свою шаманскую силу. Амос воскликнул кагот, но, увидев предостерегающий жест шамана, умолк. Слушай, казалось, что устами Амоса говорил другой человек, а может быть, даже другое существо. Это странное ощущение сразу же захватило Кагота и не отпускало потом до самого конца его обучения. искуств у врачевания, предсказаний и таких важных размышлений, что казалось порой из них не выберешься в обыденную жизнь. Бедная Эваль! По её испуганным глазам когот ни раз видел, как она потрясена его странным поведением, бессонными ночами, вскриками и непонятными песнопениями на рассвете при мертвенном блеске луны или кующими воплями под всполохами полярного сияния он уходил в замерзающую тундру и возвращался оттуда оборванный, обессиливший от голода, с глубоко впавшими воспалёнными глазами, с запёкшейся в уголках рта чёрной кровью, неспособный произнести обыкновенного человеческого слова, или вдруг он будил её ночью И словно раскалённый на жарком костре, овладевал ею стеная, захлёбываясь непонятными слезами и рыданиями. Как год порой по-настоящему терял разум, и когда возвращало сознание, он боялся взглянуть окрест, чтобы не увидеть себя в призрачном мире, населённом непонятными силами, которые он пытался постичь и которые руководили его поступками. Порой они камлали вдвоем с Амосом, потрясая Ярангу громом бубнов и дикими песнопениями, прерываемыми звериным воем, птичьими голосами, эхом отдаленного камнепада, шумом водного потока, грохотом сталкивающихся льдин. Все эти звуки исходили из темного полога, с потушенными жировыми светильниками, где кроме двух потных, усталых мужчин на самом деле никого и ничего не было. с удивлением как год обнаруживал, что ему нравится это состояние перевоплощения, нравится быть сразу и зверем, и человеком, и солнечным лучом, и холодным ветром, и жарким огнём. Это укрепляло в мысли, что ты особенный человек, что впрями избран величайшими богами и невидимыми силами для того, чтобы обращаться к тем, кто был скрыт от взоров обыкновенных людей. Те силы находились вне человека и потому назывались внешними они действовали через избранных ими же посылая им через неслышимые простыми людьми голоса свои откровение порой каготу доводилось расслышать такие откровения какие не улавливал даже многоопытный ямос поначалу кагот указал что это ему просто мерещится но такое случалось всё чаще И он вынужден был открыться Амосу. И спросить его: "Что это значит?"